Глава 1260 е Тринадцать лет. Хохот и Чень Цинзы встретил холодным спокойствием. Благодаря своей культивации он чувствовал присутствие судна в пустоте по другую сторону разлома. На палубе корабля в позе лотоса кто-то сидел. Эта фигура казалась безбрежным океаном. Из-за немыслимой силы он не мог подойти к их миру слишком близко. Если истинное тело пройдет через трещину то весь мир каменной стелы в эту же секунду расколется и будет уничтожен до основания. За их миром из глубин звездного неба наблюдали и другие. Но они не заинтересовали Чэнь В одном взгляде он правда почувствовал смешанные эмоции. Судя по исходящим волнам, он заподозрил, что это мог быть тот самый новый ло, о котором говорила Скалопендра, а точнее божественная воля Императора. Тем не менее, это не имело значения. Божественная воля Императора явно слишком долго пряталась здесь, поэтому она и оказалась такой словоохотливой, и явно было известно очень и очень много. В любом случае, рассказ Скалопендры стал недостающим кусочком мозаики, который отсутствовал в наследии Чэнь З. Ранее он раскусил план достаточного бесконечность, правда не сильно отличалась от его собственной теории, старик специально проиграл и соединился с ним, чтобы с его помощью покинуть мир каменной стелы. Он хотел, чтобы его привели к божественной воле своей истинной сущности. «Но у меня тоже есть план. Ты воспользовался мной, чтобы выбраться, а я тобой, чтобы достичь моей конечной цели», — подумал Чейн сан Его глаза таинственно блеснули. Сделав шаг, он прошел через врата. Каменные створы с грохотом закрылись у него за спиной. Пустоту по ту сторону врат затопил оглушительный рокот. На глазах у таинственных наблюдателей там развернулась эпическая по своим масштабам битва. Никто в мире каменной Стелла не мог ее увидеть. Только владыки снаружи мира каменной стелы видели, как развивается схватка. Ван Буэлэ только чувствовал, будто что-то происходит. Причем он был такой не один. Все живое мира каменной стелы ощутило это. Во всех частях звездного неба, в центральном домене, эритическом дао, отступническом учении, пространство заполонили сильные волны. Реверберация этих волн породила свет, разноцветные лучи беззвучно сталкивались в звездном небе. Практики с культивацией ниже звездного домена боялись приблизиться к этому странному свету, ибо он мог уничтожить их на месте. Эксперты стадии звездного домена могли недалеко залететь в захваченное этим светом звездное небо. И лишь на стадии Вселенной человек мог не бояться его, однако мгновенное перемещение через домены стало невозможным. Загадочный феномен изолировал друг от друга разные регионы мира каменной стелы. Смертные рядовые практики оказались в замешательстве, Только практики достаточно высокого уровня понимали причины произошедшего. Старший брат. Ван Буэлэ, сидя в позе лотос на Марсе, посмотрел на озренное огнями небо, а потом со вздохом закрыл глаза и вернулся к слиянию с семечком Дау Земли. Все шло своим чередом. Минуло десять лет. До встречи с патриархом секты Звездолуния оставалось девять лет. Звездное небо все еще находилось во власти загадочного света, причем за эти годы его яркость лишь возросла. Порождаемое им давление заперло всех вплоть до практика в стадии Звездного домена на своих планетах. Впервые люди и посетило чувство, что Звездное небо может обрушиться. Это тяжелым грузом давило на сердца всего живого. В то же время начали слабить магические и естественные законы небесного Дао темной секты. Это тревожило Ван Буоле. К счастью, продлилось это совсем недолго. Давящее чувство со временем исчезло, а сила небесного Дао вернулась на прежний уровень. Свет, наоборот, изменялся еще быстрее. Звездное небо превратилось в настоящее сияющее море, где разноцветные лучи света продолжали сталкиваться и уничтожать все на своем пути. Но и не только практики стадии Вселенной могли путешествовать среди звезд. Разумеется, те, кто обладал лишь боевой мощью уровня вселенной, могли совсем недолго находиться в космосе. Ни улучшение обстановки в мире, ни восстановление сил небесного DAO не уняли тревогу ванбула. Это произвело обратный эффект. Поэтому три года спустя, пока еще шло формирование и слияние семечка Дао-Земли с истинной сущностью, Идол Дхарма покинул Солнечную систему и отправился к планете Фатум. Перед уходом он забрал меч из позеленевшей бронзы. На планете он нашел медитирующего в позе лотоса преподобного Тень Фа, он снова встретился со старой обезьяной. Та сидела перед книгой судьбы. «А вот и это... В голосе обезьяны чувствовался отпечаток веков. Почтенный я бы еще разок хотел воспользоваться книгой». Ван Боло накрыл ладони кулака и поклонился. Старая обезьяна долгое время молчала. Наконец, по взмаху руки, книга судьбы взмыла в воздух и приземлилась перед Ван Боло. С поклоном приняв фолиант, он убрал его в сумку и двинулся дальше. После перехода через границу между святыми доменами эретического дау и отступческого учения, он почувствовал на себе чей-то взгляд. Из этого домена за ним кто-то наблюдал, Он подозревал главу секты Звездолунья, ибо место, откуда исходил взгляд, принадлежало именно этой секте. До встречи оставалось еще шесть лет, бессмысленно идти туда раньше срока, однако Ван Буэлэ все равно накрыл ладонью кулак и отвесил поклон. «Патриарх секты Звездолунья, Ван хотел бы одолжить у вас великое сокровище!» Отправленное божественной волей послание недолго оставалось без ответа. Вскоре со стороны секты Звездолунья примчался ослепительный луч света, когда свет погас. Ван Буле в руки упал свиток. Он не стал его разворачивать, невероятной аура артефакта было для него более чем достаточно. Поблагодарив его поклонам, он и вновь двинулся в путь, следующей остановкой была да школа школы семь духов. После нескольких дней в гостях у главы школы он отправился дальше, в его сумке лежала огромная шипастая булава. Это оружие было жизненным истоком главы школы, необычайно могущественный артефакт. После перехода его владельца на новую ступень культивации булава стала по-настоящему устрашающим оружием. С этими сокровищами Ван Буале покинул святой домен наступнического учения и взял путь к центральному домену. Он планировал нанести визит семье се. За все время странствий по миру он никогда не бывал у них в гостях. По прибытии к их родовой планете в Звездном Небе его уже ждал патриарх Семьи Сэ в Лазурном халате. Его сопровождал Сахаян. Благословение Патриарха позволило ему ступить в звездное небо, несмотря на недостаточно высокую культивацию. При виде Ван Буэлэ по его лицу пронесся целый ураган эмоций, вздохнув про себя, он накрыл ладони кулак и низко ему поклонился. Ван Буэлэ ответил на приветствие и перевел взгляд на Патриарха семьи С. Вместо седловласого старика, как Ван Буэлэ себе его представлял, перед ним стоял мужчина в самом расцвете сил. «Я знаю, что привело сюда собрата Даоса». Негромко сказал патриарх и взмахнул рукавом. Возникшая в пустоте наполовину сгоревшая пурпурная полочка благовоний поплыла к Ван Буоле. Испускаемое ей давление превосходило даже шипастую булаву, однако совсем немного уступало книге судьбы. Ван Буоле принял ее обеими руками, как велит этикет, еще раз поклонился патриарху и двинулся прочь. Сахаян с главой семьи провожали его взглядом, когда его силуэт скрылся из виду, Сахаян тихонько вздохнул. Наша первая встреча как будто произошла целую жизнь назад. Патриарх, зачем Ван Була одолжил у нас великое сокровище? Что он собирается с ним делать?» Патриарх долго не отвечал. В итоге он лишь сказал. «Он отправляется в небытие. Хочет сам все увидеть».